Браво! Браво! Строклёвый вдруг крикнул Карл. Смотрите, смотрите, он взял верх! Го-го! Честное слово, не вижу ни того, ни другого, сказал Генрих Новарский. И я тоже сказала Маргарита. Но если ты не видишь, Анри ответил Карл, то можешь ещё слышать во всяком случае цаплю. Слышишь? Слышишь? Она просит пощады.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 Но по величине точек можно было легко заметить, что сокол держит верх над саплей. «Смотрите, смотрите!» — крикнул Карл. «Остроклювый забьет ее!» Сапля, находясь под хищной птицей, даже не пыталась защищаться. Она быстро шла к низу, все время подвергаясь нападениям сокола, и только вскрикивала в ответ «Сокол».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 К соколу. К соколу крикнул Карл, пуская галопом лошадь и поскакал в толм направлении, куда спустились обе птицы. Вдруг он сразу осадил лошадь, вскрикнул, выпустил из рук поводья и уцепился одной рукой за гриву, а другой схватился за живот, как будто собирался вырвать внутренности.